Часть четвертая. Истиния. Глава тридцать седьмая. Рина, Невада. Четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Марго Грей схватила со стойки подносы с двумя завтраками и поспешила отнести их к столику номер восемь. Было одиннадцать часов утра, и как только эти двое дальнобойщиков закончат, она будет свободна. Она вышла во вторую смену и работала уже четырнадцать часов подряд, с перерывом на туалет и перекур, и еще на полчаса где-то посреди ночи, когда надо было успеть съесть рогалик со сливочным сыром, запивая его энергетическим напитком, чтобы взбодриться. Ее колени болели, а лодыжки распухли от долгих часов проведенных на ногах. Она поставила тарелки перед двумя последними посетителями с приветливой улыбкой, о которой сама и не подозревала. Она носила ее на лице так много лет, что даже не замечала этого. «Могу я предложить вам что-нибудь еще?» «Кофь, пожалуйста», — сказал один из мужчин. Марго подбежала к стойке, схватила кофейник и снова наполнила кружки обоих клиентов. «И счет, пожалуйста», — добавил водитель грузовика. «Нам уже пора, так что надо поторапливаться». Марго улыбнулась, вытащила чек из переднего кармана фартука и положила его на стол. Она потратила двадцать минут на то, чтобы посчитать выручку за свою смену изображивые сто тринадцать долларов. Всегда было искушение посчитать, сколько часов своей жизни она отдала за заработанные деньги, но она уже шла по этому пути раньше, и он вел в темные места, в которые ей не хотелось возвращаться. Ей было пятьдесят два, и она все еще была официанткой, не имеющей никаких других навыков. В этом мире недостаточно хотеть чего-то, чтобы изменить жизнь, нужен талант. И Марго Грей решила, что единственный талант, которым она обладает, это фальшивая улыбка и способность много времени проводить на ногах, перебегая от столика к столику. К тому времени, как она закончила считать деньги, дальнобойщики уже ушли, обслуживать было некого. В закусочной царило редкое спокойствие, период затишья между завтраком и обедом. Она попрощалась с парой других официанток, которые для нее были не более чем знакомые. Они были моложе Марго, и у всех в голове крутилась одна мысль: они ни за что на свете не будут работать в этой закусочной или другом подобном месте, когда им будет за пятьдесят. Марго знала, что все официантки в двадцати лет думают так же, потому что и сама она когда-то была одной из них. Когда ей было двадцать пять, она верила, что обслуживание столиков в закусочной всего лишь временное занятие. Она убедила себя, что все наладится. что появятся другие возможности и что когда она станет старше, все изменится. Десяти лет спустя, когда ей было за тридцать, она повторяла про себя те же слова, но уже с меньшей уверенностью. К тому времени, когда ей перевалило за сорок, этот тоненький голосок в ее голове стал совсем слабым и тихим. Он все еще время от времени на шептывал, что в жизни есть нечто большее, чем обмен времени на доллары, что все еще может измениться и что в какой-то момент она начнет жить, а не выживать. Но она перестала его слышать с тех пор, как ей исполнилось пятьдесят. Главным образом потому, что теперь в этом возрасте она была также уверена, что в ее жизни ничего не изменится, как верила в обратное, когда ей было чуть за двадцать. Но была и другая причина. Слушать этот голос стало слишком больно. На стоянке она забралась в свою древнюю Мазду, вытащила из кармана сотню долларов чаевых и мельком подумала о том, чтобы зайти в винный магазин и покормить игровой автомат. Однажды, сделав это, она удвоила свой заработок, и та единственная победа позволила ей забыть все остальные случаи, когда она работала по десять часов подряд только ради игры, в которой она спускала все деньги за меньшее время, чем то, что требовалось дальнобойщикам, чтобы выпить чашку кофе. Сопротивляясь по оруву, она решила, что больше всего на свете ей нужен сон. Она подъехала к своей стоянке домов на колесах, припарковалась перед трейлером и зашла внутрь. Она достала из холодильника кока-колу и включила ноутбук старый Dell, который чудесным образом загружался каждый раз, когда она его открывала. У нее не было телевизора, а если бы и был, то Марго не смогла бы позволить себе кабельное телевиденье. Ее каналом связи с миром был интернет, и если ее антикварный ноутбук когда-нибудь откажет ей, то она окажется отключена от мира, если не считать бубнёж CNN и Fox из телевизоров в закусочной. Марго открыла YouTube и перешла на канал «Нераскрытое», ее любимое True Crime шоу от Райдер Хиллер. Марго была фанатом «Нераскрытого» сколько себя помнила, и ей нравился подход Райдер Хиллер к историям, которые она рассказывала в своем подкасте. Сообщив об основных фактах преступления, она призывала свою аудиторию помочь в раскрытии свящаемые ей дела. Причина, по которой ее подкаст был таким популярным, заключалась в том, что система Райдер работала. Все эти годы Марго наблюдала, как Райдер Хиллер раскрывает одно за другим дела, от которых отказались детективы или которые были сочтены слишком старыми, и она добивалась успеха, заручившись помощью своей аудитории. Райдер всегда говорила, что сила в количестве. Марго сделала глоток кока-колы и нажала кнопку воспроизведения, чтобы просмотреть новое видео. Лицо Райдер Хиллер появилось на экране. Добрый вечер, фанаты нераскрытого. Это Райдер Хиллер, и я записываю это сообщение из гостиничного номера в Ролле, Северная Каролина, обращаясь к вам со срочными новостями и настоятельной просьбой о помощи. Сегодня у меня есть история, от которой все вы сойдете с ума. Я уверена, что все знакомы с делом 1995 года о пропавшей семье Морголес. Марго свернула сколотчиком в кресле и придвинула ноутбук поближе к себе. она была знакома с этим делом. «В прошлом я рассказывала о пропавшей семье Марголис в подкасте», продолжила Райдер, «и сделала ряд последующих репортажей, однако для тех, кто не знаком с этой историей, я предложу краткую версию. Престон и Аннабель Марголис вместе со своей двухмесячной дочерью, прелестным младенцем, которого страна узнала как малышку Шарлотту, исчезли из Сидор-Крик, штат Невада, 4 июля 1995 года». Престон был сыном известного адвоката Рида Марголиса и многообещающим юристом в юридической корпорации своего клана. Семья Марголис богата и обосновалась в округе Харрисон, где расположен Сидер Крик. Несмотря на масштабное расследование и месяцы широкого освещения в СМИ, подозреваемых в исчезновении семьи так и не нашли, и дело десятилетиями оставалось нераскрытым. Но мои источники сообщили, что малышка Шарлотта Морголес нашлась спустя почти тридцать лет после исчезновения. Вы правильно меня поняли, мои дорогие фанаты? Шарлотта Морголес жила под именем Слоан Хастинс в роли Северная Каролина. Согласно моим источникам, малышка Шарлотта была удочерена в ноябре 1995 года всего через четыре месяца после того, как пропала. Приемные родители Тодд и Долли Хастинс. Назвали малышку Слоан, и она прожила спокойной жизнью почти тридцать лет. Нет никаких указаний на то, что Престон или Аннабель Морголис где-то появились, но безусловно, это самый большой прорыв, который кто-либо видел в этом деле за последние десятилетия. Пока власти изучают, каким образом малышка Шарлотта была отдана на удочерение, мне сообщили, что пара, удочерившая Шарлотту Марголис, не причастна, повторяю всем моим фанатам, нераскрытого, не причастна к исчезновению малышки Шарлотты. Пожалуйста, уважайте частную жизнь этой пары, поскольку я уверен, что эти новости перевернули их жизнь с ног на голову. Но у меня действительно есть для вас задание. Мои источники сообщают, что в центре внимания расследования ФБР находится женщина, которая выдавала себя за биологическую мать малышки во время мошеннического удочерения. Женщину звали Венди Даунинг. Ей помогал адвокат по имени Гай Менендес. «Это наш шанс. Я обращаюсь ко всем фанатам Нераскрытого. Мне нужна ваша помощь. Мне нужно, чтобы вы заполнили мой почтовый ящик любой информацией, которую найдете об этих двух людях. Венди Даунинг и Гай Менендеси». Это сенсационная история, и нам нужно действовать быстро. На этой неделе я отправляюсь в Сидеркрик, штат Невада, чтобы найти Слоан Хастингс, она же малышка Шарлотта Морголес, и взять у нее интервью. Если Слоан сейчас слышит меня или кто-нибудь из фанатов нераскрытого знает, где я могу ее найти, напишите мне. Я надеюсь, что скоро у меня будет больше информации. На данный момент это все, но обязательно проверяйте канал каждый день. Я буду обновлять эту историю. И скоро запишу первый подкаст из серии. До следующего раза. Берегите себя, фанаты. Лицо Райдер Хиллер исчезло, и на экране появился логотип не раскрытого. Моргу медленно поднялась и захлопнула ноутбук. Она с трудом могла поверить в то, что услышала. Сидор Крик находился всего в часе езды от Рина. Немного подумав, она пододвинула свой стул к холодильнику и забралась на него. В шкафчике над холодильником имелась заначка на черный день. В старом контейнере из-под кофе были спрятаны полторы тысячи долларов, которые она копила годами. Когда-нибудь она воспользуется ими, чтобы взять отпуск. Когда-нибудь она купит на них новый компьютер. Когда-нибудь она внесет первый взнос за новую машину. Когда-нибудь нужно будет сделать так много дел, что Марго потеряла им счет. Но она всегда знала, что когда-нибудь сделает одно из них, и этот день настал. Она выхватила пачку денег из жестянки и слезла со стула. За последние несколько лет она начала верить, что судьба – это выдумка людей, у которых все хорошо. Марго заметила, что судьба никогда не обсуждалась людьми с безперспективной работой и паршивой жизнью. Судьба появлялась в картине мира только везунчиков и только тогда, когда с ними случались хорошие события. Ее жизнь никогда не соприкасалась с мифической сущностью, называемой судьбой. с самого рождения она катилась по спирали вниз. Всю свою сознательную жизнь Марго скиталась по стороне в поисках работ официантки и мечты о лучшей жизни. Каким-то образом она оказалась в Рино, обслуживая дальнобойщиков в захудалой забегаловке. Последнее десятилетие мало чего дало и в плане стабильности, но зато лишило всякой надежды на будущее. И хотя последние годы утвердили ее в убеждении, что судьбы не существует... Она не могла по-другому объяснить свое решение отправиться в Сидеркрик в надежде исправить ошибку тридцати летней давности.